Глава 14. В свете фонаря, который нес начальник разведки, своды катакомб казались еще ниже, чем были на самом деле. Они давили на идущих всеми миллионами тонн земли, лежащей между подземельем и ночью озаренной непрерывными вспышками орудийных выстрелов и разрывов. Внизу не было ни выстрелов, ни грохота разрывов. Воздух там был неподвижен, холоден и сыр. Тени идущих отбрасываемые неверным мерцанием фонаря, приводили в движение стены ходов и неровные своды. Они ломались и даже как будто извивались, теряя временами свои подлинные очертания и заставляя идущего впереди начальника разведки приостанавливаться, чтобы различить знаки, отмечающие повороты. Начальник разведки двигался медленно, не столько потому, что он был ранен в ногу, сколько потому, что шедший за ним приземистый боец не мог идти быстро, Его лицо лоснилось от пота, из-под закатанных рукавов ватника виднелись напряженные жгуты мускулов. Ему было тяжело нести «дзиньфынь», найденную кротами в подвале разгромленного ими дома Американо-гомендановской тайной полиции. Боец нес девочку почти на вытянутых руках, боясь прижать к себе. Это причинило бы ей страдания. Боец изредка останавливался, чтобы перевести дыхание. Иногда во время таких остановок боец присаживался на корточки, чтобы упереть локти в колени. Его локти дрожали мелкой-мелкой дрожью, и все же он не решался опустить ношу. Командир приказал вынести ее из города подземными ходами и доставить в усадьбу католической миссии, где медицинская служба Ноа уже развернула полевой госпиталь. Боец и считал, что только там он сможет опустить искалеченную дзиньфын на стол перед врачами. Наверное, они поставили там уже такие же столы, накрытые белыми клеенками, какой был у их собственного врача Тяо-Тяо в подземелье красных кротов. Пока боец отдыхал, начальник разведки строил предположение о том, что может сейчас делаться наверху. Он был ранен в то время, когда атакованные кротами с тыла из фронта японские бригады смертников прекратили сопротивление и сдались, открыв проход у южных ворот Тайоани. Ни начальник разведки, ни тем более простой боец не имели представления о том, что этот боевой эпизод вовсе не был началом штурма Тайюани, а одной из последних фаз падения этой сильной крепости врага, столько времени державшейся в тылу Ноа. Впрочем, не только эти двое не знали истинных размеров победы под Тайюанью, где было взято в плен около 80 тысяч гомендановских солдат из числа 19 дивизий, составлявших гарнизон крепости. Остальные, пытавшиеся остановить победоносное наступление народа, были уничтожены. Ни начальник разведки, ни простой боец этого еще не знали. Они еще только гадали о том, что, может быть, скоро Тайюань пойдет, и первая полевая армия пын де двинется дальше на запад, чтобы изгнать врага из нинся Ганьцу, Цинхая и Синьцзяня. Оба они не могли еще иметь представления о том, что не меньше, чем через месяц после падения Тайюани, падет и главная база американских войск и флота в Китае, Циньдао, и солдаты морской пехоты США покинут Китай, чтобы уже никогда-никогда в него не вернуться. Пройдет не два года и даже не год, а всего шесть лун, и на весь мир прозвучит клич Мао Цзэдуна, да здравствует победа народно-освободительной войны и народной революции. Да здравствует создание Китайской Народной Республики!» И начальник разведки отряда красных кротов, бывший мельник из шанси впервые ставший солдатом в отряде Фуби и молодой боец, чьего имени не сохранила история, который как драгоценнейшую нож удержал на руках маленькую связную Цзиньфын, услышат этот призыв вождя, если только к ним не будут относиться скорбные слова председателя Мао, при произнесении которых склонятся головы миллионов, вечная память народным героям, павшим в народно-освободительной войне и в народной революции. Но сейчас ни тут ни другой не знали, что будет через полгода, как не знали того, что случится завтра и даже через час. Сделав несколько затяжек из трубки, раскуренной спутником, молодой боец поднимался и шел дальше. Так прошли они больше четырех ли, и приблизились к последнему разветвлению. Направо галерея уходила к деревне, лежащей на пути в миссию. Налево, через какую-нибудь сотню шагов, были расположены пещеры, представлявшиеся им не менее близкими, чем отчий дом, ибо в них они провели много-много дней среди своих боевых товарищей. Тут старый рябой шансиц остановился. До выхода ведущего к миссии, по крайней мере, два ли, сказал он словно про себя, И кто может знать, свободен ли этот выход, и приведут ли нас ноги в миссию. А здесь, в нашем старом штабе, есть наша верная боевая подруга, доктор Цяо-Цяо, с руками легкими и искусными. И тут боец, у которого мутилось в глазах от усталости, и зубы которого были стиснуты от усилия не опустить ношу, перебил старого шансийца, товарищ начальник разведки. «Мы, разумеется, пойдем в миссию», — как велел командир отряда. Но, как вы справедливо сказали, где порука, что мы туда пойдем без помехи? А мы должны быть уверены, что наша отважная маленькая связная Дзиньфын получит помощь врача. И если с вашей стороны не последует возражения повернемте к себе в родное гнездо красных кротов. Ученый доктор Цяо-Цяо, наверное, как всегда, сидит и ждет нашего прихода, готовая подать помощь тому, кому суждено вернуться, пролив свою кровь. «Вы сказали то, что я думал», — ответил бывший мельник. Он еще раз осветил фонарем хорошо знакомый знак на стене и повернул к своему штабу. Тяо-тяо, как всегда, в боевые дни сидела, насторожившись, в белом халате и белой косынке на голове. Эта косынка совсем сливалась с ее седыми волосами, хотя тяо-тяо было всего тридцать лет, но последние два года, проведенные под землей, были как 20 лет. и черные волосы молодой женщины стали серебряными. Она издали услышала отдававшиеся под сводами шаги и поспешно засветила два фонаря над столом, покрытым белой клеенкой. Потревоженный непривычно ярким светом, радист зашевелился за своей земляной стеной и высунулся из-за приемника, сдвинув с одного уха черную бляху наушника. Войдя в пещеру, начальник разведки посторонился. Он уступил дорогу бойцу и... и поднял фонарь над головой. Желтый блик упал на бесформный сверток одеял, лежавший на дрожащих руках бойца. Руки бойца так затекли, что Цяо-Цяо торопливо приняла сверток и сама осторожно опустила его на скамью. Когда начальник разведки увидел то, что оказалось под одеялами, откинутыми Цяо-Цяо, он отвернулся, и фонарь закачался в руке этого, много видавшего на своем боевом пути человека. Но шансиец, сжал губы и снова поднял фонарь, только не смог заставить себя смотреть туда, где лежала Дзиньфын. Он стоял, потупившись, и думал, что это очень странно, почему у него, много раз смотревшего в глаза смерти и видевшего столько крови, не хватает сил посмотреть на маленькую связную, которую командир красных кротов хочет сделать ученым человеком. Бывший мельник не мог понять, почему его горло, совершала такие странные, не независящие от его воли глотающие движения, и почему от этих движений зависело, потекут или не потекут у него из глаз слезы. С той спиной к Ктяо-Тяо начальник разведки не заметил, как рядом с ней очутился худой, изможденный доктор Ли, которого позавчера принесли сюда бойцы отряда. Ктяо-Тяо, напуганная широко открытыми глазами Ли, сделал было порывистое движение в его сторону. «Что с вами, уважаемый доктор?» но Ли молча, слабым движением худой, прозрачной, как у покойника руки, велел ей вернуться к столу, на который уже переложили раненую. По мере того, как доктор Ли смотрел на то, что прежде было связной дзиньфын, брои его сходились, глаза утрачивали свою обычную ласковую ясность, и лицо принимало страдальческое выражение. Бледный высокий лоб прорезала глубокая морщина напряженной мысли. Он, пошатываясь, подошел к операционному столу и негромко, но очень твердым голосом сказал Тяо-Тяо «Это вам одной не по силам» и добавил несколько слов, которых не понял никто, кроме Тяо-Тяо. Она несколько растерянно поглядела на него, но Ли также тихо и строго сказал «Прошу вас, шприц» и пояснил «Для меня». Тяо-Тяо послушно приготовила шприц, наполнила его какой-то жидкостью, укрепила иглу. Тем временем Ли... Загнул край своего рукава и подставил доктору руку с тонкой прозрачной кожей. Тяо-тяо сделала укол. Ли опустился на скамью и, откинувшись к стене, закрыл глаза. Так сидел он, пока Тяо-тяо, приготовив халат, принесла таз, воду, мыло. В подземелье царила глубокая тишина. Было слышно, как перешептываются трепещущие язычки пламени в фонарях у потолка. «Уважаемый доктор», — сказала Тяо-тяо и осторожно тронула его за плечо. Ли открыл глаза и несколько удивленно обвел ими лица начальника разведки и коренастого бойца, который принес девочку и все еще стоял с закатанными рукавами ватника, словно готов был снова принять драгоценную ношу. И все увидели, что глаза Ли стали прозрачными, ясными и строгими. Легким движением, почти без усилия, он поднялся с кана и стал тщательно привычным движением хирурга мыть руки над тазом, который держал боец. Тяо-тяо помогла доктору Лина тянуть перчатки и полила на них раствором сулимы. Теперь ли казался еще более худым и очень-очень высоким, как будто вырос и стал выше всех, кто был в подземелье. Он наклонился над девочкой.